Ланселот ехал все дальше, дикими путями, и, выехав из леса, увидел такую картину. По широкой долине скачет рыцарь с обнаженным мечом, стараясь догнать даму и зарубить ее. Вот-вот он уже настигнет ее, вот-вот ей погибнуть. Но тут заметила Ланселота, узнала его и стала кричать, зовя его на помощь. Конечно же, Ланселот, видя это злое дело, направил к ним своего коня во весь опор и встал прямо между ними. «Рыцарь, позор тебе и всему рыцарству!» — воскликнул Ланцелот. «Зачем хочешь ты убить эту даму?» «Что за дело тебе вставать между мной и моей женой? Если решил я ее убить, значит, есть у меня на то причина. И я убью ее, чтобы ты мне не говорил о чести и благородстве!» «Я не допущу этого», — твердо сказал Ланцелот. «И тебе придется сначала вступить со мной в поединок!» «Ланцелот!» — отвечал рыцарь. Не дело ты затеял, ведь эта дама изменится. Неправда это, вскликнула дама. Он возвёл на меня напраслину. Я просто с лаской и любовью принимала моего кузена, а он приревновал меня к нему, хотя, господом Богом клянусь, ничего такого между нами не было. О, Ланселот, ты почитаешься благороднейшим рыцарем на свете. Рыцарским твоим долгом прошу тебя, защити меня и спаси. Не оставляй меня и не слушай ничего, что бы он тебе не говорил. Если ты оставишь меня, он всё равно меня убьёт, ибо он безжалостен. Не страшись, он не волен будет в этом. Хорошо. Раз уж ты здесь, Ланселот, то я готов поступать, как ты мне велешь, сказал тогда рыцарь. И двинулись они в путь, направляясь к их замку. Ланселот ехал между супругами, охраняя даму. Через некоторое время рыцарь вдруг говорит: "Обернись, Ланселот, посмотри, там скачут нам в догонку вооружённые рыцари". Ланселот обернулся, и в этот миг коварный рыцарь тут же отсёк своей даме голову. Как увидел Ланселот, что этот рыцарь учинил, он громко воскликнул: "Предатель, ты опозорил меня навеки!" Ланселот одним ударом руки вышиб этого рыцаря из седла, сам спрыгнул с коня и вытащил свой меч, хотел его убить. Но тот, ползая по земле, стал обнимать ноги Ланселоту и молить о пощаде. Бесчестный рыцарь кричал Ланселот, не будет тебе пощады. Вставай и сразись со мной. Нет, отвечал подлец. Я не стану, пока не даруешь ты мне пощады. Вставай, трус. Я сниму с себя все доспехи и останусь только в рубашке и при мече. И если ты меня убьёшь, тем вину ты свою навеки искупишь. Нет, нет, я не согласен, раз так, сказал Ланселот. Возьми тело своей дамы и её голову и взвали себе на спину, и поклянись на моём мече, что не опустишь её на землю и не будешь знать передышки до тех пор, пока не явишься перед госпожой моей королевой Гвиневрой. Клянусь телом и душой, я всё так и исполню, отвечал рыцарь. Какими твоё? Я зовусь Педдивер. В постыдный час родился ты на свет, сказал Ланселот, и отправился Педдивер в путь со своей ношей и нашёл королеву Гвиневру с королём Артуром в Камелоте, и им поведал он всю правду. Это ужасный и постыдный поступок, позорище рыцаря, сказала ему королева, и жестокое оскорбление Ланселоту, славному во многих странах. Вот что педивер назначу я вам в искуплении вины. Сделайте себе насилки и связите эту мёртвую даму к римскому папе. Он наложит на вас епитимью за ваше чёрное дело. «В пути на одном месте две ночи не оставайтесь, и на какое ложе не ляжете, кладите с собой и мертвое тело вашей жены». В том дал он клятву и отправился в путь. Когда же добрался он в Рим, папа римский повелел ему возвратиться назад к королеве Гвеневре. И в Риме же по велению папы была похоронена его супруга, а педивер после того обратился к добру, сделался святым мужем и отшельником». А Ланселот озорной возвратился домой за 2 дня до праздника пятидесятницы. И король, и весь двор весьма возрадовались его приезду. А когда Гавейн и Вейн, Сагромур и Эктор увидели Ланселота в доспехах Кая, они уже не сомневались, что это он свалил их всех четверо их одним копьём. И по этому поводу было там много шуток и веселья. А между тем ко двору стали пребывать один за другим бывшие узники Тарквина, и все они восхваляли Ланселота. Гахерис услышал его голос и сказал: "Я видел весь бой от начала и до конца". И он поведал королю Артуру, как всё происходило, и прибавил, что Тарквин был могущественнейший из рыцарей, каких доводилось ему видеть, не считая лишь Ланселота. И ещё 60 рыцарей всё это подтвердили. И Кай поведал королю, как Ланселот спас его от верной гибели. И он заставил тех трёх рыцарей признать себя не его пленниками, но моими. Да и сами эти трое были здесь же и всё это подтвердили. А потом Ланселот взял мои доспехи, мне же оставил свои, и я ехал в мире и спокойствии, ибо никто не желал со мной драться, заключил Кай. Между тем явились ко двору и те трое рыцаря, что сражались с Ланселотом на мосту, и тоже назвали себя пленниками Кая. Но Кай от них отказался, говоря, что с ними не бился и в глаза их не видел. "Но я вас утешу", сказал им Кай. "Видите, вон там Ланселота. Это он вас победил". И узнав это, они обрадовались, ибо не так стыдно быть побеждёнными самым прославленным рыцарем и все другие приключения ланселота стали известны как четыре королевы-волшебницы заключили его в темницу и как его освободила дочь короля багдемагуса узнали при дворе и о тех подвигах воинской доблести что совершил ланселот на турнире в сражении между двумя королями королём северного уэльса и королём багдемагусом всю правду об этом рассказали гахалантин и мадерс мордродом принимавшие самое живое участие в этом турнире Явилась туда и та дама, возлюбленная Белиуса, которого ранил Ланселот ночью у его же шатра. И по ходатайству Ланселота Белиус был произведён в рыцари Круглого стола. И была тогда у Ланселота слава такая, как ни у кого из рыцарей на свете, и все его почитали.